Глава 3. Латага прокричали сноса, и я понял одну важную вещь. Этот мир отличается от моего намного сильнее, чем мне казалось. Хотя куда уж сильнее, когда он полон различных нелюдей, спросите вы. Ха! До сего дня я думал, что хотя бы его география осталась той же. Но нет. Я довольно плохо знал историю, но был на сто процентов уверен, что Старая Ладога, первая столица Руси, находится где-то около Ладожского озера, но никак не на берегу Балтики. Тем не менее, в этом мире было именно так. Драккар быстро летел на веслах к берегу, а я с волнением вглядывался в вырастающий из туманной дымки Приплюснутые крыши домов. Вскоре уже можно было окинуть взглядом весь городок. Притулившаяся в устье реки Ладога, оказалась совсем небольшой, тысячи на три жителей. Земляной вал честокол, приземистые наполовину врытые в землю домики, за ним и несколько сараев у самой воды. За городком темнел лес, а на берегу моря виднелось с полсотни лодок различного калибра, начиная от тутлых берестяных челнов до парочки дракаров. В центре выселся дом вождей, большой и относительно остальных красивый сруб с резной крышей и связкой звериных черепков на палке. Едва дракарт кнулся в песок, как откуда ни возьмись на нас налетела целая стая зеленокожей малышни. Они потрясали сушёной рыбой, какими-то бразлетами из полированных камушков, биристинными шапками и прочей лабудой. Высаживающиеся с корабля войны весело их материли и награждали ленивыми пинками, порой выбирая какой-нибудь безделицу из представленных товаров. И кидаем взамен камни с дыркой, местный аналог мелких денег. "Я до да деда Раори со мной", сказал Рюрик, потягиваясь и притоптывая по земле сапогом, словно вспоминая, каково это ходить по некачающейся поверхности. "Асмонт, присмотри за кораблём и народом, чтобы особо не разбегались". «Дир, возьми асу и притарьте нам жратвы на рынке. Достала эта квашеная капуста!» Я удивленно поднял брови. «Жратвы? А у нас с ней проблема?» Жратвы, кажется, было завались, учитывая то, сколько мы взяли ее на корабле византов. Хотя ему виднее. Дир кивнул. «Пойдем, парень, пошаримся по рынку!» Что ж, пошаримся так пошаримся, и мы пошли. Весть о том, что в город прибыл ярло Рюрик со своей дружиной, мигом облетело небольшое поселение, и из ворот выбежали зиваки, и я впервые увидел орачью женщину. Что сказать? По крайней мере, они не вызывали во мне отвращения. Высокие полные груды с длинными заплетёнными в косы волосами. На лицо ну, э, на любителя. Губы полные, сочные, глаза маленькие, раскосы. А какой-то косметики, конечно, дело и не шло. Одета в домотканые платья и шали, головы в основном не покрыты, а на руках и ногах множество браслетов. Зиваки сгруппировались около дубовых врат, но Едвард Дир сделал шаг сквозь толпу, как народ раздался, пропуская воина. Но надо сказать, держались все с достоинством. Я не видел в их глазах никакого подобострастия и унижения. Это был свободный народ из свободного города. У ворот стояло два облачённых в шкуры орка с размалёванными углем рожами, с копьями наперевес. Невысокие на морды, они глубоко поклонились, мы же с Диром ответили лишь кивками. Эти орки неуловимо отличались от прочих, виденных мной, более низкие и более гибкие, клыки торчат чуть в стороны, голубые глаза похожи на кусочки льда. а чёрные, как смоль, волосы заплетены в нечто типа дредов. «Кто это? Какого племени?» – спросил я у Дира, когда мы миновали врата и углубились в городок. «Чуть ли эсты, как они сами себя называют?» «Говорят, совет города после того, как там засел Гадавр, стал жаден до невозможности». выгнал отсюда Дана в ярло Улфа и набирает теперь в стражу эстов, болван. Дир зло сплюнул. «А что с эстами не так?» – спросил я, но престарелый воин поглядел на меня, как на дурака, и я предпочел заткнуться. Это, видимо, был риторический вопрос. «Ты мне скажи вот что. Ты много дней шушукался с этим мехом из Византа. то он говорил про вождя нашего Ярла Рюрика. Опа, вот это перемена темы. Так ведь и знал, что мы идем не просто картошку выбирать, которой, кстати, здесь еще и нету. Я припомнил наши разговоры с Игнатием и ответил как можно более честно. Говорит, зла не держит. Великий воин говорит. Врет. Но насчет зла не держит по-любому. А то, что великий воин, понятно, тоже врёт. Откуда ему знать-то? <связь> Дирву вдруг остановился, хитро прищурился и спросил о том, о чём я точно не хотел бы отвечать. Что-нибудь предлагал, денег сулил. Бля, врать не хотелось. На самом деле я задумывался о том, чтобы сразу пойти к Рюрику и рассказать об этой просьбе. но не был уверен в том, что бравый вождь тут же не открутит Византу башку. От дира не укрылось мое колебание, но он молчал, предлагая рассказать все самому. У этого хрена была важная миссия – нанять отряд для защиты града Константина, но ты, наверное, знаешь. Он просил меня передать весть о том, что это дело выполнено не будет, и знай. И я не взялся бы за него, если бы хоть немного чуял, что оно обернётся проблемами для ярла Рюрика. Чёрт, окончание фразы прозвучало как глимое оправдание. Дирс мерил меня тяжёлым взглядом. И когда ты хотел рассказать об этом ярлу, свою мать, давно я себя не чувствовал как наш кодивший школьник. Что осталось сделать? Так только виновато молчать. Если бы ты сейчас мне соврал, то вряд ли бы вернулся на корабль, сказал Дир, не спуская с меня глаз. Ладно, не грусти, улыбнулся он, показав клыки. Ты умный парень, надеюсь, ты извлечёшь из этого урок. Вот так вот, вот тебе, Андрей, и урок. Небольшое дурошничество в этом мире карается не строгим выговором или лишением премии, а кин и жалом в бок. И это в лучшем случае. Такое, что из жиратуй и в самом деле надо было прикупить. Рынок, как оказалось, располагался за западными воротами городка. Мы прошли по кривым, дурно пахнущим улочкам и вышли на большое утоптанное поле. Где располагалось и нынерство торговцев всего и всем. Здесь мало кто заморачивался с прилавками, выгружая товары прямо на землю или максимум подстелив под них отрезы дерюги. Ткани, оружие, огаршки, деревянные поделки, козы, куры, репа, капуста, море каких-то трав и прочее, прочее, прочее. Чего здесь столько не было? Но больше всего меня заинтересовало небольшое капище на северной стороне рынка. Там высилось из десяток высоких пятиметровых столбов с искусно вырезанными мордами местных божеств, а под ними расположилось несколько шаманов, окружённых развалами, полными трав и амулетов. Пока Дир торговался насчет овощей, я с интересом изучал предложенный шаманами ассортимент, украдкой поглядывая на местных магов. Выглядели они, что и говорить, весьма импозантно. Татуированные хари, выкрашенные охрой клыки, грязные шкуры. Прямо-таки весь набор шамана дикого племени. Ха-ха! Расстраивало лишь одно, что вряд ли такие хрены смогут мне помочь вернуться домой. Максимум, на что они были годны, сварить дриштательное зелье. Ну, по крайней мере, мне так показалось по их внешнему виду. Оглянувшись в поисках Дира, я приметил его около сечного столба, массивного полена, у которого секли розгами, нарушивших обычаи жителей города. И тут же понял, что что-то не так. Из недалёкого леса выехала две телеги запряжённых волами, и они бы были ничем не примечательны, и если бы не сильная охрана, состоящая из шестерых верховых воинов, и я впервые видел местных лошадей, вернее, то, что здесь называли лошадью, ибо эти зубастые гиганты совсем не походили на привычных мне животинок. Здоровенные битюги под стать всадником злобно зыркали из-под челок, нервно обмахиваясь хвостами. Сидевшие на них молодые воины были облачены в странную плетеную броню, облегающую их как вторая кожа. У седел были приторочены небольшие круглые щиты, на поясах висели кистени, а в руках воины держали копья. Едва эта небольшая кавалькада втянулась на рынок, как им преградили путь. Да то ли тусящая у колодца группа молодых орков в грязных размалеванных рубахах и плетеных поясках на лбах вдруг окружила заезжих, в их руках замелькали дубинки, а скалящиеся морды не предвещали ничего хорошего. Окружающие торговцы быстро принялись сворачивать товар и бочком-бочком сваливать в более безопасное место. Диржи, привалившись к сечному столбу, с интересом смотрел на завязывающийся конфликт. А для того, чтобы понять, что сейчас здесь произойдет конфликт, не надо было быть Эйнштейном. Помнится, князь Буревой запретил казать нос древолазам в славном граде Ладоге, сплюнув, сказал заступивший путь ковалька де здоровяк в размалёванной концентрическими кругами рубахе. В руках у него была дубина, а пересекавший пол морды шрам делал изнеслишком большого красавца и в волоси писаного урода. Меня той князь не касается. сплюнул в ответ один из верховых, и я везу мягкую руку лечь для почтенного струвара прочь с дороги, если не хочешь поимeть проблем. Он выразительно переместил кисть с пояса на луку седла, но этот угрожающий жест не возимел никакого значения. Орков в рубахах было вдвое больше верховых, и они были готовы сполна воспользоваться своим преимуществом в численности. «Кто это?» – тихонько спросил я Дира. «Те, что на лошадях, кривичи, а другие, элементские словени. Эти парни давно друг друга режут, почти так же, как мы с рогами». «Что за роги я, конечно же, в душе не еб...» не касается? Слыхали, парни, его наш князь не касается, возвысил голос из здоровях с дубиной. Ха! Здаётся мне, ты конский понос нарываешься на неприятности. Это кто мне их устроит? Ты что ли рыбья плешь? Слово взял другой кривич, не менее здоровый, чем словен, что взялся хорохориться. Это вот тот факт, что их было меньше, походу, нисколько не беспокоил. Здриснул на хрен, пока я тебя вот этим не угостил. Он показал на огромный кулак размером с мою голову, хотя я и не был самым мелким орком в округе, с зажатым в нём кистеньём. Напряжение в воздухе медленно приближалось к апогею. Они продолжали ругаться, подзадоривая друг друга, Но схватка разразилась неожиданно, и пошла она совсем не так, как представлялось молодым славянам. Пока здоровяк с дубиной точил улясы из торговых рядов, вдруг выдвинулись два воина, и в отличие от дебилых забияк и сопровождающих груз молодых воев, это сразу было видно были опытные бойцы. Покрытые шрамами морды явно повидали не одно сражение. а куртки с нашитыми бляхами говорили, что это северяне. Парочка с минут услышала срач, а потом вдруг шагнула к стоящим к ним спиной словенам, и началась потека. Удар, удар, еще удар. Орки-воины принялись раскидывать забияк просто-таки с ужасающей скоростью, В воздух взметнулись нечесанные гривы и выбитые зубы, но просто драки кривичам оказалось мало. Тот здоровяк, что грозил со славянным кистенем, вдруг вытащил из-за спины небольшой лук и двумя отточенными движениями вогнал две стрелы в двух же противников. Остальные же, не слезая с зубастых лошадей, принялись окаживать врагов кистенями. «Тебе не жить, ублюдок! Бей, кривчан! Сука!» Переполох закончился неожиданно быстро. Словении смекнули, что бодрой драки не получилось, и их тут сейчас натурально будут убивать и улизнули, растворившись в городских улочках. Один из орков-воинов же подошел к еще дергающимся телам застреленных словен и... Насуждающий покачал головой. "Ты что творишь, баран? Мало меживами крови", вопросил он здоровяка. "Чих это было рук дело? Ты сюда зачем был прислан? Товар привезти, а не трупы плодить". Кривич зло сплюнул. Эй, говори, говори, да не заговаривайся. Тут наши разборки. Вот твой товар. На месте же, на месте. А остальное тебя не касается, норм. И я видел, что на Роману очень хочется приложить молодого Кривича чем-нибудь острым, тем более, что топоры у воинов за спинами-то висели. Но он сдержался. По ходу, то был один из людей того самого Струвора, которому везли воски с Пушниной. Они о чем-то еще побазарили, но уже значительно тише, а потом кривичи взяли руки в ноги и свалили с торжища, а люди с Трувара повели телеги куда-то на север вдоль стены. «И что это было?» – спросил я Дира. «Ничего особенного!» – пожал тот плечами. «Пойдем, у нас есть еще одно дело!» «Фига себе ничего особенного!» два трупа и доброе полудюже на раненных, но спорить с умудрённым жизненным опытом воином я, конечно, не стал. Дело не заняло много времени. Мы с Диром зашли в небольшую хижину на самом краю рынка, Гадион передал старому сгорбленному орку какую-то неприметную вещицу. После чего мы заказали у ближайшего торговца с недью доставку свежего мяса и овощей на берег моря и отчалили в сторону дома вождей. Как ни странно, центр города был довольно пустынен, ничего похожего на многолюдие базарной площади. У большого суроба, что я видел с корабля, кукавало несколько орков в дорогих одеждах и два кряжестых бородатых и жутко широкоплечих гуманоида. Они реально были поперёк себя шире. На них была неплохая по местным меркам броня, а на бычьих шеях висел целый ворох амулетов, и всё это прикрывалось тяжёлыми, подбитыми мехом плащами. Как бородачи не сварились в таких одеяниях, было решительно непонятно. На улице было градусов по тридцать. «Бать колотить! Да это ж дир собственной сракой сюда пожаловал!» Гаркнул один из них и, раскинув руки, заключил престарелого орка в объятии, ткнувшись мордой ему где-то в район пупка. «Черт подери! Да чтоб я сдох, если это не были гномы!» По описанию подходили на все 100. Правда, местные называли их тифтонами. Хмм, это немцы, что ли? А это кто у тебя с нехорошим прищуром вопросил, отобнимавшись с диргом гном. Его рожа тут же напомнила мне морды Йомунда и Хельга, когда они взялись проверить новичка на прочность. А обо мне разговаривай со мной. плюнул ответил я и выпятил клыки нотти в том не обратил на мои слова никакого внимания и в воздухе остро запахло конфликтом это аса из варана и на днях он завалил трёх воинов за полминуты в том числе и мечника скива в бою в него вселяется кто-то из богов и я правда пока не смог понять кто именно Слова Дира заставили гномов взглянуть на меня другим взглядом, и он, помедлив, протянул руку к Эри из Ханца. А я, тоже помедлив, её пожал, Аса из Варана. По ходу третий оприходованный мной орк значился не просто обычным наёмником, мечник скива, и я уже знал, что кивом местные называют Киев. После того, как дир за меня поручился, лёд из взглядов воинов мгновенно улетучился. Мой сотоварищ пересказал мне несколько новостей, пестревших незнакомыми именами и названиями, а потом прошёл внутрь, оставив меня куковать снаружи. В дом вождей Шантрапух не звали.